Пилок. 24 января. Включив лампу и усевший за письменный стол Альтеи, Лизия улыбнулась, согретая теплом лиц на фотографиях в серебряных рамочках, расставленных по полированной поверхности. Экспромтный снимок, работающий над графическим наброском Ранны с заколотыми двумя кисточками волосами в стиле гейши. Черно-белая фотография 22-летней Альтеи, на которой она сжимает в руках огромного мягкого пуделя из тех, что выигрывают для своих подруг на ярмарках влюблённые юноши. Счастливо улыбающийся Питер Маркий. Потерянная любовь Альтеи. Мужчина, которого Лиза теперь воспринимала как своего дедушку. по красивый, с блестящей, набриолененной копной тёмных волос. И самое последнее дополнение коллекции. Фото, снятое в день ее свадьбы, на котором Лизи в венке из полевых цветов, случающейся улыбкой, надевает на палец Эндрю обручальное кольцо. Она одолжила у Эви вышитый носовой платок и взяла в руки бабушкин любимый томик стихов Руми, «Книга любви», чтобы иметь при себе что-то голубое. Альтея не дожила до дня ее свадьбы, Однако, когда в тот чудесный солнечный день они с Эндрю приносили друг другу клятвы верности, воздух вокруг них наполнился смешанным ароматом лаванды и бергамота. Тишину нарушили отдаленные удары молотка. Эндрю строил новый амбар. К весне его предполагалось закончить. А потом на нем появится новый мурал. На этот раз решила Ранна. Там будут цветки луноцвета и россыпь звезд на фоне неба цвета индиго. Луноцвет. цветок из семейства вьюнковых с нежными белыми цветами, которые распускаются с заходом солнца и закрываются с рассветом. Считается, что лунацвет способен возвращать гармонию и душевное равновесие, избавляя от чувства обиды и помогая выходить из замкнутого круга. Ландшафт фермы лунных дев кардинально менялся, подстраиваясь под будущие поколения. Как менялся и весь Сейлем Крик. В городском парке минувшей осенью появились две новые памятные скамьи в качестве анонимного подарка Сейлем Крику, снабженные аккуратными бронзовыми табличками. На одной была почтена память Хизер и Дарси Гилман. Вторая же, с выведенными на ней словами «Не причини вреда», была посвящена жизни и добрым делам Лун. Восемь лет назад фамилии Гилман и Лун оказались неразрывно связаны молвой, но, в конце концов, любые шепотки сошли на нет. Взяв со стола ручку, Лизи помедлила, глядя в окно. Солнце давно зашло, и зимнее небо было бархатисто-черным. Наступила первая новолуния наступившего года. Сакральный промежуток между уходом и явлением светила. Лизе почему-то показалось самым правильным приступить к своим записям именно в начале нового лунного цикла. Она мягко улыбнулась, открыла обложку так долго пустовавшего дневника и начала писать. «Книга Эльзибет. Моя прелестнейшая дочурка». Когда я была еще совсем юной, я однажды спросила твою прабабушку. Ее звали Альтея. «Кто мы такие?» Ее ответ показался мне похожим на старинную сказку с магическими зельями и могущественными королевами, потому что это все, что я на тот момент была способна понять. Альтея пообещала рассказать мне больше, когда я стану достаточно взрослой, чтобы во всем разобраться. Но к тому времени, как я подросла, Мне уже больше не хотелось этой сказки, ни единой ее части. Я начала бояться самой себя, бояться собственной силы и пыталась от этого убежать. А потом, когда Альтея умерла, я вернулась домой. Вернулась не просто на ферму, а к себе самой, к своей утерянной сути. Одна мудрая женщина для тебя, когда ты весной появишься на свет, она будет тетей Эви как-то раз сказала мне, что дом — это не место, где ты живешь, это то, кем ты являешься. Теперь я понимаю, сколько истины заключено в этих простых словах. И твоя бабушка Ранна это тоже понимает. Она научила меня прощать и с открытым сердцем принимать все то, что было и что, возможно, ждет впереди. И вот сегодня я начинаю писать эту книгу. Я пишу ее для тебя, моя драгоценная девочка, для следующей из рода лунных дев. Для таких, как мы, придуманы сотни названий, и все они будут неверны, потому что мы не что-то одно конкретное. Мы — это многое одновременно. Каждую из нас Великий Дух наделил каким-то даром, и у каждой он свой. Этот дар — предполагает работу, которую мы должны делать в этом мире, благодатью, которую мы должны явить для других. Этот дар начинает нас искать с момента нашего рождения, и когда он нас, наконец, находит, мы понимаем это, потому что сердцем слышим его призыв. И когда мы делимся своим призванием с другими, то тем самым приносим ответный дар всеобъемлющему духу. Таким образом, круг замыкается. Нам не нужны ни церкви, ни изваяния, ни законы, высеченные на каменных скрижалях или нацарапанные на древних свитках. Нам не требуется ни священных ритуалов, ни вообще какого-либо посвящения, чтобы стать теми, кем мы и без того уже являемся. Фрагментами божественной сути и звездной пыли скрепленными вышним дыханием и чистой любовью. Это я и хочу тебе рассказать, моя милая девочка, когда ты родишься на свет, что ты явилась в мир не для того, чтобы творить магию, что ты и есть сама магия, что эта магия сосредоточена в тебе. Эль. Текст читала Ирина Потракова.